Глава четырнадцатая. Утром Мариника проснулась с тем же чувством тревоги, с каким и заснула. Причем сон к ней пришел где-то ближе к рассвету, а до того все ворочалось и накручивало на себя простыни. Вот и было теперь ощущение разбитости. А еще ей глубоко и тяжело вздыхалось, и появившийся рисунок на левом запястье покоя не давал. То место на коже горело огнем и щипало. и чесалась сильнее прежнего. «Может, мне все привиделось?» Эта мысль проснулась в ее голове вместе с нею, даже раньше, чем успела открыть глаза. Потом быстро вскинула руку, чтобы рассмотреть ее лучше при дневном свете. Татуировка была на прежнем месте. Мало того, она стала много ярче и вроде как начала менять цвет. «Меня глаза не подводят?» нет Это и правда, золотом рисунок наливается. Боги! Прямо как у князя становится!» При воспоминании об этом мужчине морщинка между ее бровями сначала разгладилась, и девушка даже чуть было не улыбнулась. Но очень быстро желание радоваться испарилось, а настороженность и предчувствие чего-то из ряда вон снова отразилось на лице. «Его зовут Ардамир». произнесла это имя и попробовала прислушаться к своим воспоминаниям. Не всплывут ли в связи с подобным звуком и не удастся ли приоткрыть завесу мрака над ее поездкой в прошлом году на восток? Нет, это бред. Он какой-то там правитель, а я... Глупости все это. Ну вот на ум приходят конные соревнования. А что? В седле я этого мужчину еще не видала. Но он наверняка отличный наездник. Так и представляю, как летит на вороном скакуне Стоп! Почему на вороном? Потерла кончик носа, но это ничегошеньки не прояснило в голове. А почему нет? И какая вообще разница? Тьфу! Вся уже измаялась, пытаясь вспомнить хоть что-то про ту свою практику. Но ясно одно. Там со мной произошло что-то из ряда вон. А тут еще эта татуировка. Ну, сколько ни чеши нос или запястье, это ровным счетом ничего не давало. В смысле, в голове четких воспоминаний о том времени не появлялось. Надо подниматься. Пока приведу себя в порядок, позавтракаю, наступит полдень. А там уже надо быть в поместьях семьи Актани. Да, но что делать с этим рисунком на запястье? Это же... Да... Похоже, действительно видела у князя. Из этого можно сделать вывод, хоть совсем и не хочется, что я умудрилась год назад выйти замуж. Ох, даже звучит такое тягостно. Что же тогда будет, если все подтвердится и... Ой-ой-ой. Лучше бы я ошиблась, и эта татушка оказалась бы просто моей шалостью и данью новой моде. Но в это чего-то не верилось. Похоже, за минувшую ночь предчувствие ощутимо так сдвинулось в сторону тех ожидаемых событий, к которым она еще совсем не была готова. — Ага, принять свой брак не получается никак. А вот в ритуале том чертовом, и упаси меня боги, если я его хоть сколько помню, поучаствовать сподобилась. — Ну, мрак! и Ведь он точно был на крови. Князь же сказал вчера, что татуировка появляется именно в том случае, иначе на руке был бы просто браслет. Кстати, а где он? Как-то странно. Татушка есть, а браслет пропал куда-то. И Ордамир сказал... Во! А как его фамилия этого князя? Вчера столько общались, только самого элементарного про него и не узнали. Или он говорил, а я не услышала. Надо будет узнать. Она сидела в столовой в одиночестве и в глубокой задумчивости. Отпивала маленькими глотками кофе, нисколько не чувствуя его вкуса, и крошила сдобную булку на свою тарелку, забыв, что собиралась ее съесть. Вот в таком состоянии и застал девушку гонец от повелителя эльфов, когда начал названивать колокольчик при входе. — Вы, Мариня — спросил посланец вполне спокойно, не собираясь никого пугать своим визитом. — Вас приглашают в дом к Я только исполнитель. Ничего не знаю, кроме того, что должен вас сопроводить к его величеству. — Что? Надо же! А я даже еще не завтракала! — хлопала на него глазами в растерянности. И мужчина жарился кивнул и добро так молвил, что несколько минут подождать ее сможет. Дальше они прошли в дом, и Мариника пригласила посланника позавтракать вместе с ней. «Благодарю. Уже. Успел. И к вам не первый первой наведался. Я уже троих свидетелей по вашему делу к их величеству смог доставить, так что...» «Ах!» — сказала она и почувствовала, что по всему телу разлилась сильнейшая слабость». А еще вздрогнула, причем настолько сильно, что из ее рук выскочила чашка, и остатки кофе темным пятном вылились на белоснежную скатерть. И она не смогла дальше сидеть. вскочила но ноги плохо ее держали. «Позвольте предложить вам руку. Вы так побледнели, однако. Но право, не стоит настолько волноваться». Поспешил поддержать ее этот мужчина в форме гвардейцев его величества, «Правитель эльфов». «Наш повелитель очень справедлив всегда и внимателен к своим подданным. Какое бы ни было дело, из-за чего бы вас не вызывали, все быстро выяснится и снова придет в норму. Доверьтесь мне, милая, а теперь идемте». «Да?» Только и смогла она промолвить, и на негнущихся ногах сделала шаг к протянутой руке. А еще Мариника успела горько пожалеть, что в этот момент с ней не было Себастина. Будь он сейчас дома, а она бы так не бледнела и не дрожала. Ордомир же проснулся тем утром в отличном настроении. Хоть и проспал всего часа четыре, а до того долго бродил по городу в одиночестве. Наверное, то радужное состояние, которое чувствовал, было из-за того, что ему отчетливо вспомнился сон. И он ничего не имел против, чтобы посмотреть его еще раз, или даже несколько. Поэтому князь не спешил быстро покинуть постель, а полежал некоторое время на подушках, закинув руки за голову и улыбаясь своим мыслям уголками губ. «Еще немного, и подобные видения станут былию сказал он самому себе и легко оказался на ногах, лишь только отбросил в сторону одеяла. И я уверен в этом. И будут повторяться постоянно, каждый день, то есть ночь. Нет, иногда днем. Почему и нет, если я буду находиться в Харсмоле? И он почувствовал в тот момент себе такой прилив сил, что решил немедленно заняться физическими упражнениями с оружием. Да, подобные тренировки были в его правилах, но сегодня выполнял все упражнения с особым воодушевлением и старанием. И очень кстати для этого оказался эльфийский сад, что примыкал к богатой усадьбе местного городначальника, в которой гостил вместе с его величеством. о о, -о Любо и дорого посмотреть на вашу тренировку, князь!» Отлёк его от привычных и отработанных упражнений голос двоюродного брата-повелителя эльфов. «Я вам не помешаю?» «Нисколько». Это, знаете, стало моим утренним ритуалом, и тело все равно само исполняет все заученные движения. Красиво получается, что-то вроде танца, не находите? Не думал об этом. Обычная зарядка. Но движения воина стали в момент разговора замедленными и как бы плавными. Хотя, знаете, у восточных народов есть несколько национальных танцев с саблями. Вот это красиво. Никогда не видел ничего подобного. Уверяю вас, зрелище захватывающее, особенно если танцуют его поздним вечером и в свете пламени многочисленных костров. Могу только представить, и, наверное, это опасный танец, так? Его исполняют опытные воины. А вообще оружие в руках — это всегда опасно. И Ардамир резким, почти невидимым махом срезал ножку яркого алого цветка, что рос в метре от него. Потом было неуловимое движение кисти, и в следующий момент левая его рука держала стройный длинный стебель. — Как это растение здесь называется? — У нас это роза. — Пахнет божественно. — У нас тоже роза. — улыбнулся ему эльф. и с интересом стал разглядывать оружие князя, в тот момент оставшееся в его замерзшей правой руке. «Отличный клинок! Сталь от гнов А ковал кто? Ещё вижу руны, очень интересная сабля!» «Если нравится, то дарю!» Улыбнулся ему Ардамир, вручил с поклоном свой дар, а цветок понюхал ещё раз, и на лице его появилась новая улыбка. Более широкая, чем была до того. М, м какой нежный аромат. Словно рядом со мной моя любимая. Ого, какое у вас романтическое настроение, князь. Могу ли я предположить, что эта ночь вас чем-то порадовала? а Неужели какая-то эльфийка смогла завладеть вашим вниманием и зажечь кровь? Хитро посматривал на его мечтательное выражение лица мужчина. а сам при этом нежно поглаживал сталь подарка. «У вас прекрасные девы!» Это отметил сразу, как только прибыл в Светлогорию. «И в столице, и в этом городе видел много красавиц!» — хмыкнул Ардамир, при этом отмечая про себя, что перед глазами, однако, что сейчас, что тогда, стоял лишь образ его огонька. «Они у вас в большинстве все такие высокие и стройные!» Даже совсем тоненькие. — А ваша жена какая? В глазах собеседника заискрилось любопытство. — Наверное, она тоже высокая, гибкая, и вам подстать? Или, простите, об этом говорить не принято? — Моя супруга? Нет, она среднего роста и чем-то похожа на этот цветок. Князь продел стебель розы в верхнюю расстегнутую петлю рубашки и снова понюхал яркое соцветие. Так что его величество, какие планы на день? — У вас, судя по выражению лица, уже и свои имеются. — О, по глазам вижу, что и насчет эльфийки только что был прав. Но скажите же, кто такая девушка, что заставила ваше сердце биться чаще? Она светлая? Нет? Дроу? — Не скажете? Тогда умолкаю. — Но учтите, у нас тоже с нравственностью строго. Если ваша избранница из благородной семьи, то без брака не обойтись. Хотя о чём я? Вы можете себе позволить ещё трижды брать женщин в жёны. Везёт же некоторым. А если её родные и бедные не знатны, то, возможно, договоритесь и о статусе наложницы. Но только на официальном уровне. Да, оформление бумаг будет обязательным. А ваш эльфийский брак... — задумчиво произнес Ардамир. — Какие здесь правила? — Интересуетесь нашими законами и обрядами? — Так я готов все рассказать. Могу за завтраком. Вы же еще не ели, как я понял. — Отлично. Только дайте мне минут двадцать-тридцать, чтобы привести себя в порядок, и вы не ответили, что там его величество, что у него запланировано на сегодня. Он увлекся разбирательством насущных проблем этого города. Там у него сейчас совещание с градоначальником и еще двумя ответственными людьми. Так что мы с вами завтракать будем без его компании. До обеда он не успеет освободиться, как мне кажется. А вот во второй половине дня... Как раз на то время уже у меня есть некоторые соображения личного характера. Ха, понял. подмигнул ему родственник повелителя. «Эльфичка! Что уже думаю, что смогу отвлечь от вас и ваших приключений в городе внимание нашего правителя? А теперь пойдемте в дом, и через малое время жду вас за завтраком». А в назначенное время ардомир был на главной площади Аленцвета и дожидался Себастина. Тот подошел быстро, и мужчины, обменявшись приветствиями, направились к поместью, где рассчитывали встретиться с Мариникой. Вот только надежды себя не оправдали. Когда они подошли к воротам усадьбы, ведущим прямо в сад, заметили еще через ограду стайку девушек в нарядных светлых летних платьях. Некоторые из них занимались составлением свадебных букетов для украшения столов. Другие плели яркие гирлянды из лент, из тех же самых цветов. Наверное, они делали это для того, чтобы потом прикрепить по краю навесов, призванных укрыть гостей от летнего солнца или дождя. А еще на поляне перед домом видны были рабочие, мастерившие настил, и на нем расставляли столы со стульями. И вот между всем этим народом металась Октания и призывала найти ей ее знахарку и подружку Маринику. — Что? Как это еще не пришла? — напрягся тут же Себастин. — На море такое совсем не похоже. Я сначала не передала значения, что ее не было. Решила, что задерживается. Потом послала служанку узнать, в чем дело. Та вернулась час назад и сказала, что у вас дома, Энтельс, никого нет. — Верно. Мы с отцом еще утром ушли на службу. Теперь вот я освободился. — Ах, боги, что могло случиться, и как я буду без нее? актания причитала и сетывала на судьбу и далее. Но мужчины ее уже не слушали. Себастьян резко развернулся и направился на выход из сада. — Ты сейчас куда? — пошел за ним следом и Ордамир. Вид он при этом имел хмурый, если не суровый. — Какой у нас план действий? — Иду в центральный полицейский участок. Если с Риж что-то приключилось, они должны об этом знать. — Я с тобой. Но полицейские лишь развели руками. У них не было сведений, что в городе произошло какое-либо чрезвычайное происшествие с девушкой. — Это замечательно, но где же нам теперь ее искать? — Сжал кулаки Себастьян. — У меня есть один знакомый из полицейских. Попробую сейчас его разыскать. Может, он прольет свет на то, что это происходит в городе среди белого дня? — А что, если посмотреть в вашем доме? — Подкинул ему идею князь. — Тоже можно. Пошли. Но дом Энтельса встретил тишиной в пустых комнатах. Мужчины прошли в спальню Марии и осмотрелись. она точно собиралась как-то они ней...» Сделал вывод Себастин, взглянув на туалетный столик и обследовав гардероб. «Даже могу сказать, какое платье надела. Что ты смотришь на меня таким зверем? Да у нее их с собой семь штук всего. Так как приехал только на пару недель. Как видишь, все просто». «А прислуга ваша где? Почему никого не видно?» ну настолько только повар и уборщица. Женщина, что следит за порядком в доме, в этот день выходная. И они пошли осматривать дальше весь дом. В итоге обнаружили в столовой недоеденный завтрак и пролитый на скатерть кофе. — Мне это совсем не нравится, — скрипел зубами Себастин, стуча пальцами по скатерти рядом с темным пятном. Князь молчал, но было заметно, как напряжен. Пойду-ка я немедленно к своему знакомому полицейскому. Ты со мной, Ордамир? А с поваром поговорить не хочешь? И они кинулись на кухню. Но тучный мужчина, что готовил на семью Энтельса, сообщил, что с утра ходил за продуктами на рынок и ничего поэтому не знает про юную госпожу. Я к полицейскому. Выдохнул дальнейшие намерения Себастья и напомчался по улице прочь, как только они вышли из дома. А я к городоначальнику. сам себе сказал ардамир проследив глазами за удаляющимся блондином и направился в противоположную сторону. В поместье чиновника он первым увидел все того же двоюродного брата-повелителя. Именно тот и поведал князю, что у них тут веселье, и он многое пропустил. Представьте себе очаровательную малышку с заплаканной мордашкой. вся такая нежная и хрупкая, а дел натворило столько, что теперь его величество в тупике. Эта крошка занялась сватовством. Не в обычном смысле, а использовала магию. И магический резерв у нее такой, что могла бы переженить все население города, включая, возможно, даже вас. И это с учетом того, что вы, князь, как я понял накануне, вступать в вторично-брачные отношения в ближайшем будущем не собирались. «У вас и так одна роза имеется». «А может, и мне держаться от этой соблазнительной свахи подальше надо было?» Захохотал мужчина. «Ведь я убежденный холостяк, а сегодня так неосмотрительно подставился под чары этой ведьмочки. Что на это скажете? Желаете на нее тоже взглянуть?» «Вы хотите сказать, что сейчас в доме есть юная леди, в которой предъявлено обвинение в вражбе?» «Именно так?» и его величество самолично ее допросил. У него на руках были еще жалобы от населения и доказательства применений снадобий к ничего не подозревающим людям. Поэтому малышка и не стала отпираться. Представьте, она во всем только что призналась. А что значит высказывание, что его величество находится в тупике, если девушка признала вину? «Как же!» Среди пар, что она намагичила, есть очень влиятельные и уважаемые люди, а еще некоторые союзы, которые вот-вот заключатся с ее волшебной помощью, вполне устраивают сразу четыре знатные и родовитые семьи этого города. Если же эту сваху обвинить всенародно в вражбе, то тень падет на все пары без исключения. Но наказание обязательно должно быть. Это вопрос решенный. Вот и ломаем сейчас голову, как быть». Каким же образом девушка действовала? Она изобрела формулу зелья, способного по ее уверению распознать при применении людьми их душевные привязанности. Добавляла снадобие в чай и наблюдала. Если изучаемые ею объекты начинали выражать друг другу явные симпатии, то давала им другой эликсир, который заставлял возлюбленных быть более раскованными и приближал развязку любовной истории. А именно, получалось так, что все, кто попробовал второй настой, все пошли и подали заявление на регистрацию брака. А в чем проблема тогда? Как понял, все должны быть довольны. Не скажите. В этом деле оказались и третьи лица. Они посчитали себя пострадавшими. Представьте, что у них было согласие на создание семьи со своими избранницами. хотя в последний момент переменили решение и собрались замуж за других мужчин. Но не силой же их к этому принудили. Я понял, что все пары согласны дать клятвы верности добровольно. А вот этот вопрос пока и не ясен. В смысле зелья, что использовал юное дарование, не изучены полностью. А что, если пройдет некоторый срок? действие окажется временного характера. Переназ глаз супругов, так сказать, спадет. Что тогда? Так его величество склонен мешаться и свадьбы отменить. Иначе не получится ведьмочку осудить и наказать. Это и проблема. Наказать ее точно надо, чтобы в будущем неповадно было так поступать. Иначе никак нельзя. Так вы хотите на нее взглянуть? Сгораю от нетерпения. но не считаю себя вправе вмешиваться в это дело. — Да что там, пустяк какой, но мы можем и подсмотреть за ней из соседней комнаты. Идемте, князь, девочка примиленькая, даже опухшие глаза и нос ее не портят, а губки. И мужчина изобразил смачный поцелуй, выражая таким образом свой восторг. — Прелесть, а не малышка. Она может, правда, взять и самому жениться на этой восхитительной штучке. Я уже почти созрел для подобного шага, клянусь. А всего минут двадцать за ней понаблюдал. И представьте, капель мне никто не давал. Однако она не эфийка. С этим точно будет проблема. И братец выскажется против. Но я бы рискнул. ха, -ха. Что вы все хмуритесь. Смотрите веселее, князь. Чуть приоткрытый дверной проем... Ордомер рассмотрел профиль Мариники и сразу почувствовал, как холод, сковавший его изнутри после сообщения о пропаже его Мари, начал медленно отпускать. Оно нашлось. Была жива и здорова. И это главное. Да, веки опухли от недавно пролитых слез. Кончик носа был красен и, похоже, тоже несколько припух. В данный момент девушка сидела на стуле посреди комнаты в напряженной позе и нервно покусывала свой кулачок, поднесенный карту, «Так она во всем призналась?» Князь резко развернулся к сиятельному брату повелителя эльфов. «Да, полностью. Как только ей представили доказательства и пообещали очную ставку с пострадавшими. Но признание носило и некоторый вызов. Как если бы еще хотела и оправдать свои действия исключительно добрыми намерениями и служением богине любви». Мне так показалось, что не очень-то она и раскаялась. Абсолютно уверен, что это леди из тех, кого не свернуть с выбранного ими пути. Даже так? Но служение богине — это разве не тот факт, что может смягчить ее наказание? Решать его величество, конечно. Только я же сказал, леди не выглядит полностью раскаивавшейся. А еще оказалось, что два года назад эта знахарка уже побывала в Ленцвете. И тогда тоже в городе чуть не назрел скандал. Его замели Правда, некоторые последствия имели место. Например, ее близкий друг Себастин Энтельс поспешно объявил о помолвке с дочерью очень уважаемого у нас семейства. «Да-да, без его сватовства конфликт вряд ли бы мог затихнуть». Правда, со свадьбы этот кавалер что-то уж больно затянул. Два года прошло, а он все еще в женихах ходит. Но, говорят, этой осенью чудо все же свершится, и ловелас будет окольцован. А вот юная леди, это самая Мариника Лукинская, что сидит сейчас перед его величеством и шмыгает носом, а оказалось, много ловчее своего приятеля. Она чуть не до нервного срыва довела тогда местного аристократа, заявив, что он ее неправильно видеть или понял. Она ему нисколько не давала повода думать о симпатии к нему со своей стороны. — Как вам? Девчонка вывернулась тогда, хоть и чуть-чуть не оказалась стоящей перед алтарем в роли невесты. Но вышла таки сухой из воды. И что интересно, многие влиятельные лица города были на ее стороне. а представители некоторых молодежных организаций Ален Цветова вообще выступили в ее защиту. «Вот как!» «Да, поэтому сами понимаете, оставить без внимания этот конкретный случай никак нельзя, как эту восхитительно-соблазнительную особу без строгого наказания». «Так уж и строгого». «Что-то я не пойму, вы на чьей стороне, князь? Разве не хотите, чтобы провинившаяся понесла наказание?» Или тоже уже поддались чарам этой ведьмочке? Можете мне поверить, что я тверд, как скала. Эта девушка и мое порицание заслужила, как только вы ввели меня в курс ее дела. Но не станет же его величество сажать в тюрьму служительницу богини любви. Намек понял. С улыбкой поклонился ему высокородный эльф. И я сам не сторонник жестких мер, но... И в этот момент послышался непонятный шум где-то в холле дома градоначальника Тот раздавался отчетливо, как если бы охрана не хотела кого-то впускать на порог. И на него среагировали все присутствующие одновременно повернули голову в том направлении. А потом стал различаться голос Себастина и Энтельса, требующего его выслушать. Тот выкрикивал еще что-то, но какая-то возня, видимо, шум сопротивления гвардейцам, охраняющим его величество, Заглушала гневные слова. «О, -о, о новое действующее лицо! — хохотнул эльф. — Я бы здорово удивился, если бы этот господин не явился защищать подружку. Но, боюсь, он теперь сделал только хуже. Сейчас мой братец припомнит девчонке прошлые ее заслуги. — А может, Энтельсу есть что сказать в ее оправдании? — Возможно, но теперь ведьмичка выпадает из образа одинокой служительницы богини любви. Не находите? Теперь на лицо сговор. Так-то. Бред. Так вы все же на стороне девчонки? Смерил князя заинтересованный и насмешливый взгляд эльфа. Да, не ее жаль. Юна, неопытна. Сумасбродна, конечно, но корости и чего-то недоброго в ее поступках не нахожу. Строгого наказания она, на мой взгляд, не заслужила. И потом вы сами сказали, что зелья не исследованы окончательно. Вдруг они не вреднее микстуры от кашля или обычного тонизирующего напитка. И что вы предлагаете? Как-то я вас, князь, не очень понимаю сейчас. Я бы рискнул ее зелье испробовать. На ком-то. И понаблюдать за результатом. Допустим, мы с вами знаем, чего от него ждать. А еще мы должны быть совершенно уверены в реакции того, кто согласится опробовать снадобье на себе. Затем останется только понаблюдать результат, чтобы понять, действует эта штука или нет. Мысль, на мой взгляд, стоящая, я бы рискнул. Интересно, что скажет на это его величество. А давайте-ка я ему шепну о вашем предложении. Ждите здесь. и эльф приоткрыл дверь в комнату, где велся допрос шире, и тихой тенью туда проскользнул. Дальше Ардамир наблюдал, как высокородные братья начали шептаться между собой, а мари замерла, даже кулачок кусать перестала. И девушка вся превратилась в слух, пытаясь хоть что-то из их общения расслышать. По ее нахмуренным бровям и разочарованной гримаске догадался, что безрезультатно. А потом она как будто почувствовала его взгляд и резко повернула голову. Теперь на лице девушки застыло удивление и... Неужели надежда? Так или иначе, Ардомиру захотелось ее приободрить. И он кивнул ей, а потом слегка улыбнулся. Похоже, она поняла его правильно и в ответ тоже, хоть и робко, но улыбнулась. А через несколько минут мужчины держали совет. То есть повелитель согласился на эксперимент, и теперь они решали, как его устроить. Первый вопрос был в том, что они хотели им доказать. Ордомир предложил убедиться в том, что зелье не приносило вред и не вызывало насилие над личностью. Он предлагал опробовать зелье на сторонних и незнакомых друг другу людях или на тех парах, кто точно не испытывал никаких романтических чувств. Но тут подала голос Мариника, до этого безучастно сидевшая в сторонке. «Как вы не понимаете, мой эликсир выявляет и скрытые симпатии, если они, как говорится, от богов. Он как раз помогает людям разобраться в себе, в своих даже самых тайных чувствах. Только они должны быть настоящими. Снадобие их выявляет и выносит на поверхность. А вдруг какая из пар имела некую тягу?» «Да уж». Брат его величества закачал головой. «Я бы не отважился участвовать в этом эксперименте, а то так и с холостяцкими убеждениями ненароком распрощаться можно». «Как раз тебе я уверен», — хмыкнул повелитель, «и записываю в подопытные. А вы, князь, не желаете поучаствовать? Ваше отношение к браку нам тоже некоторым образом известно». Вы же нам говорили, что не собираетесь в ближайшее время повторно жениться. Вот и проверили бы это утверждение. Если только других вариантов не отыщем. Договорились. Призовем сейчас несколько женщин из служащих этого дома. Можно еще найти добровольцев из моей охраны. Ну и, конечно, сама виновница не должна отказаться от эксперимента, ведь так... А еще пригласим того громкого молодого человека, что все еще пытается защищать нашу чаровницу. Итак, приступим. И через полчаса в столовой был накрыт к чаю большой круглый стол. За ним уселись трое гвардейцев, брат повелителя, Себастьян, и сам городоначальник решил поучаствовать во всеобщем веселье. Этот мужской коллектив расселся по одну сторону стола Напротив них в произвольном порядке разместились женщины. Участвовала, само собой, в Мариника, ей не позволили проигнорировать испытания. А еще на стуле расселись жена градоначальника и его дочь, которая глаз не сводила и без снадобья любви с брата-государя. Далее следовала кухарка, что еле уместила свою крупную фигуру на предложенном ей стуле, и две горничные. Как только все расселись, юной магичке было предложено употребить ее изобретение по назначению, то есть влить в общий заварной чайник. Девушка это и проделала под пристальными взглядами не только испытуемых, а еще и Его Величества и Ардамира, присутствующих при эксперименте, но сидящих в стороне. Далее все, кто был за столом, чинно выпили по чашке чая и приготовились ожидать результата. Двоюродный брат государя при этом сложил руки на груди, Себастьян откинулся к спинке стула в спокойной расслабленной позе. Его примеру последовали и три гвардейца. Городоначальник взял и протянул через стол руку своей супруги, а та моментально откликнулась на призыв мужа и вложила в нее свою. Вот эта пара и продемонстрировала в скором уже времени те самые искренние чувства друг к другу, о которых вещала практикантка. Окружающим не надо было особенно и напрягаться, чтобы рассмотреть, какое тепло стали излучать их взгляды, обращенные друг на друга. Пожилой чиновник с нежностью взирал на супругу и еще поглаживал ее ладонь. А дама его сердца вся порозовела и начала просто таять от внимания мужа. итак с этими все было понятно уже на пятой минуте эксперимента. Что же остальные? похоже зелени на кого больше действий не оказало. Гвардейцы откровенно скучали, брат повелителя устал от заигрывания с ним кокетливой дочери хозяина дома. Можно было бы заподозрить, что девушка не просто так оказывала ему внимание, а от великих чувств. Но на немой вопрос к магичке та отрицательно покачала головой. Повариха через тридцать минут вспомнила, что у нее рагу осталось слишком долго томиться на плите, То есть служебные обязанности явно были для нее важнее, чем невыявленные нежные чувства, поэтому ее отпустили бежать на кухню. Служанки перешептывались между собой и бросали отдельные взгляды на гвардейцев. Но так от нечего делать. — Что же вы, Энтис? — подал вдруг голос его величества. — Расслабьтесь, не стесняйтесь показать ваше чувства к юной леди. — О чем вы, ваше величество? — «Мари мне как сестра, да и сижу я вот весь перед вами и совершенно не скован, а моя воля направлена лишь на одно — показать правду». «Ну-ну, правду, значит. А как там чувствует себя наша изобретательница?» При этих словах повелителя все взоры обратились на Маринику, а Ардамир тогда же весь поддался в том направлении. «Спасибо. Хорошо». Но вот это было неправда. В ее фигурке как раз начала угадываться скованность. Девушка явно чувствовала себя неважной, как бы не в своей тарелке. «Поднимите-ка голову, милая. Выше. И глазки тоже. Так. Что это они у нас так потемнели? Или это только мне так кажется?» Не я ли пробудил огонек в вашем сердце, что стремится теперь вырваться через взгляд, чаровница вы наша? Придвинулся к столу ближе брат государя и постарался завладеть вниманием девушки. Смелее, ведьмочка, вы мне тоже очень симпатичны. Не подзадуривайте меня. Это не по правилам эксперимента. Попыталась напустить на себя строгий вид Мариника, но теперь уже все заметили, как бы она не скрывала, что с ней творится что-то непонятное. Это было совсем не то, как проявили себя чувства супружеской пары, но и от поведения других испытуемых очень отличалось. А еще всем стало понятно, что девушка сама уже про себя все поняла, но пыталась бороться за невозмутимость. «А вы, дорогуша, ведете себя по правилам, скажете?» Не унимался высокородный эльф. «Оставьте ее в покое». Выровнял осанку Себастьян и гневно взглянул на того. Если хотите знать, то мы с Марией испытывали друг друга. Зелье это уже к себе применяли, никакого эффекта между нами не наблюдалось. Это сейчас просто что-то пошло не так. Скажи имри Не вмешивайтесь, Энтельс! Повысил на него голос повелитель. — Сидите тихо, или я отдам приказ удалить вас из комнаты и из этого дома. — Нет, но ну это же... «Энтельс, замолчите и замрите!» — рявкнул брат государя. «Не пытайтесь нас отвлечь от такого интересного результата эксперимента!» «И вы здесь, как оказалось, совсем ни при чем!» «Господа, я просто уверен, что наша юная леди имеет скрытые, далеко так запрятанные чувства к кому-то из присутствующих». и она в данный момент пытается бороться со своим же зельем. «Так вы поверили, выходит, в мое изобретение?» Выдохнула она эту мысль, концентрируя все свое внимание именно на ней, и гоня прочь горячую волну, что шла из самой груди, успела уже опалить ее щеки отразиться в ее глазах. «Значит, я не виновата перед теми людьми, что под воздействием снадобья решились на заключение браков». Вы ставили вопрос о влиянии на волю, о действии на здоровье. Получилось, что никому из вас мое изобретение не навредило, не вынудило совершить ничего особенного. — Не увиливайте, милочка. — Да имейте же смелость сознаться, высокородный эльф, что я невиновна в предъявленных обвинениях. — Сейчас речь о вас, моя дорогая, — вмешался повелитель. — Эксперимент еще не завершен. — Сядьте прямо. Ну, расслабьтесь. Выше голову. Глаза поднимите и смотрите прямо. — Господа, я понял, — приподнялся со стула один из гвардейцев. Эта леди усиленно отводит взгляд вон от того угла комнаты. — Да сядьте вы на место, и хватит молоть вздор! — прикрикнул на него Интельс и тоже поднялся из-за стола. Но его выпад все уже проигнорировали. Внимание собравшихся теперь было обращено на указанную часть комнаты. А там сидели в креслах его величество и князь. Госпожа Лукинская, посмотрите мне в глаза. Пожалуйста, не упрямьтесь. Так, отлично. К государю Светлогории, значит, вы страсти, нежные чувства не питаете. А теперь взгляните на князя. Что же вы снова заортачились? «Смелее?» «О, как интересно!» ардомир наблюдал за экспериментом с напряженным вниманием. Он очень надеялся на отклик в глазах его огонька, но понимал также, что его могло и не быть. Уж больно стремительно, коротка и непонятна была их история, да и целый год неизвестных событий еще разделил их. Но он был уверен в себе самом. И знал одно — как бы супруга сейчас не отреагировала на него под воздействием любовного снадобья, она все равно окажется в его замке Харзмари. Поэтому приказал себе держать волю и чувство в кулаке. Князь затаился, и даже дыхание его в тот момент не выдавало того, что творилось у него внутри. И вот Мариника на него посмотрела. Не по собственной воле. а по принуждению повелителя эльфов. От ее взгляда замерло сердце. Что же в нем было? Определенно Мари сгорала от смущения. Совсем необычно было наблюдать ее такой. Она как бы извинялась, но больше о чем-то просила. Да, ее зеленые глаза смотрели с надеждой и нежностью. Очень хотелось ответить, что ей... Не о чем было беспокоиться, что она будет в его надежных руках, что сможет защитить и оградить ее от всех бед, что ей следует только ему довериться. А вот с этим пока и не было ничего ясного. Что произойдет через полчаса, через час или чуть более, когда действие зелья закончится? Понятно, не было. А значит, надо было что-то предпринять. «Как вы смотрите, Ваше Величество, на то, чтобы продолжить эксперимент?» Произнес он спокойным, ровным голосом. На моряник уже смотрел с добротой и пониманием, а еще пытался взглядом дать понять, что желает ей помочь. «Что вы, уважаемый князь, имеете в виду?» «Есть же и второе снадобье, я правильно понял?» Именно оно заставляло выявленное чувство перевоплотиться в обдуманное и единственно верное решение, так? — Вы хотите, чтобы наша ведьмочка выпила сейчас его? — подключился второй эльф. — Почему нет? Вы же должны узнать, как все происходило. — Не слишком ли это будет жестоко по отношению к маленькой леди? — усомнился государь. — И потом? Что станем делать потом? — Я категорически против! — взвился Энчельс и сжал кулаки, но против него встали охранники повелителя, пресекая риски и действия. — И все же, начатое дело надо всегда доводить до конца. Я так считаю. — Что касается Мари, то обещаю, что с ней все будет нормально. Я позабочусь об этом. ардамир был в само спокойствие. и — Если так, наверное, вы правы. — Мариника Лукинская, примите второе снадобье. Я вам велю. Давайте же. — Но мне кажется, что уже и так все ясно. Голос девушки дрожал и выдавал растерянность, страх, неуверенность. Сидевшая рядом дочь градоначальника прониклась с сочувствием и поддержала девушку, взяв ее за руку. — Но как же? — с тревогой спросила она не государя, а своего отца. — У нее же нет пары. Ее чувство не может быть взаимным. Папа — это жестоко по отношению к Мари. — Деточка, — ей немедленно ответил брат повелителя, — эта девушка сейчас расплачивается за свои необдуманные поступки. Это такой ей урок. Каждый должен помнить, что получает по своим заслугам. — Но... Договорить защитницы не дали. Отец положил дочери руку на плечо, призывая к молчанию и повиновению воле государя. «Ри, не делай этого!» Пошевелился Себастин в ее сторону, и его тут же взяли под руки два стражника. А дальше Мариника решительно взяла в руки пузырек, стоящий перед ней, и приняла несколько капель из него. Вот и все. Оставалось только замереть и ждать». «И как ощущения?» — изогнулся знаком вопроса высокородный эльф. «Нормально. Ничего особенного не чувствую», — повела девушка плечом и скинула выше подбородок. «А вы чего ожидали? Что я кинусь упрашивать жениться на мне?» И тогда Ардамир поднялся из кресла и медленно подошел к девушке. Она как бы слегка поежилась при его приближении и посматривала настороженно, но более ничего не предпринимала. Тогда он взял ее за плечи и поднял на ноги. Минуты две они стояли друг против друга и молчали. А потом князь взял и нежно погладил овал ее лица. «Что чувствуете теперь? Скажите, не бойтесь. Это же эксперимент все же». «Я и не боюсь». но при этом попыталась от мужчины отдалиться. Только ничего не вышло, так как князь второй рукой продолжал удерживать ее за плечо. Приятно, но не более. А так? и Иордомир наклонился, чтобы коснуться губами ее рта. «Протестую!» — дернулся в руках стражников Себастин Энтельс. «Это слишком!» Воскликнула жена градоначальника. Но Ордамир их уже не слышал. Он начал целовать свою жену. Пусть на глазах у всех, и она находилась под действием непонятного зелья. Только воля его дала трещину, и остановиться ему было не под силу. А что мне ответит эта леди, если я предложу ей быть моей супругой? Он смог, все же через пару минут, во время которых все замерли, оторваться от этих сладких губ и теперь смотрел в затуманенные глаза своей настоящей жены. «Ты согласна, Мари?» «Да», — ответила она, не задумываясь. «Это будет эльфийский обряд!» — выкрикнул брат повелителя. «Что, если устроить его завтра? Брат, что вы молчите, вы меня поддержите?» На это должна быть воля жениха и невесты в первую очередь. Я знаю, что мари желала пройти эльфийский брачный обряд. Да, мой огонек? — Бред, Ри, очнись! Это уже не шутки! Снова голос Себастина. — А кто здесь шутит? Повернулся к нему Ардамир. — Я согласен произнести клятву верности. — А ты, милая... — Да, вы слышали. Она согласилась. И, на мой взгляд, не стоит ждать завтра. Я за то, чтобы пройти обряд сегодня. Ваше Величество, это возможно? И государь ответил ему, понимающей улыбкой, а потом повернулся к городоначальнику. — Распорядитесь, уважаемые, чтобы в храме все подготовили.